Глава д в Мы рассказали Азару про яму с трупами в лесу. Даже кое-как объяснили дорогу. Азар выслушал с серьезным видом и, ничего не сказав, в ответ у ш ё л Все-таки позерство в нем было. д и т е й н и р которого нация называла клоуном, был клоуном по натуре. Ну, мне так казалось... А вот Азар по натуре был кем-то другим, но все свое настоящее глушил какими-то нелепыми жестами. «И что теперь?» — спросил я, проводив его взглядом. «Я не хочу отпускать тебя одного с г и т а й н и р о м сказала н а ц а «Я тоже», — поддохнула а в е л а «Если пойдете со мной, это точно будет выглядеть странно», — возразил я. «Особенно н а ц а Ты, по легенде, вообще вроде как простолюдинка». «Это-то меня и бесит», — пробормотала она. «Ладно, идём, надо бы уже купить домой каких-нибудь нормальных продуктов». Тут она была права. Я-то хоть в кузнице на халяву перекусил, да и гречку вчерашнюю поглотил без остатка, а вот мои драгоценные супруги со вчерашнего вечера голодают. Да уж, образцовый из меня с е м ь и н и н выходит. «Ну ладно, не всё сразу. Главное — делать выводы из своих косяков». Продуктов мы набрали довольно быстро. Натца со знанием дела запихивала в хранилище о в е л л ы муку, крупы, соль, сахар, мясо, зелень, картошку. «Нам немного?» — волновалась а в е л а «Нам нормально», — отрезала Натца, выбирая какие-то специи в очередной лавке. «И, кстати, с сегодняшнего дня ты будешь учиться готовить. Ой, вот тебе и ой». «Не бойся, я хорошо учу. Если выживешь, станешь мастером». «Ой-ой, а может быть, наймем кухарку?» Нация, расплатившись за дюжину мешочков с пряностями, сунула их овели и вышла из лавки. Мы поспешили за ней. «Никаких кухарок», — сказала она на улице. «Но ведь мы получим такую кучу денег». «Во-первых, мы еще ничего не получили». «Во-вторых, мы, если ты вдруг забыла, скрываемся. В любую секунду мы можем потерять все — деньги, жилье, одежду, кроме того, что умеем. Поэтому готовить ты должна уметь. Ведь вы можете потерять даже меня. В-третьих, если дело окажется слишком опасным, я заставлю Морта вернуть аванс и отказаться». «Зовите меня какой угодно эгоистичной тварью, но если на одну чашу весов поместить Дирна, на другую — Морта, то...» Она нахмурилась, видимо, запутавшись в метафоре, и разрешила затруднение будто привычным ударом меча. «В общем, плевать мне на Дирн». «Но...» — пыталась возразить Авелла. И потом перебила нация, как-то странно глядя на нее. «В-четвертых...» «Может, мне просто хочется тебя чему-нибудь поучить?» Авелла замолчала. Щеки ее порозовели. Почему-то мне показалось, что она в этот момент представила то же, что и я. Вот Авелла стоит на кухне в новеньком фарточке с волосами, тщательно убранными назад. Одной рукой придерживает миску с какой-то абстрактной воображаемой субстанцией, «В другой руке ложка, которой она эту субстанцию помешивает». «Не так», — шепчет на ухо подошедшая сзади н а ц а н и ж н е е плавными движениями». Она кладет свою ладонь на ее правую руку, задает темп. Легкий подзатыльник вернул меня к реальности. «Иногда готовка — это просто готовка, сэр Ямос», — сказала н а ц а сочувственно глядя на м е н я Однако я предлагаю начать обучение с обеда, а пока как насчет позавтракать? Вот в этом заведении мы, кажется, еще не успели прославиться. Заведение было ничего такое, чистенькое и ввиду раннего часа относительно безлюдное. Только какой-то мрачный старик грустил в углу с бутылкой. От него исходили слишком уж тяжелые ментальные волны, и мы расположились в противоположном углу. «Взяли вареные яйца, хлеб, ветчину и чай. С нас стрясли за это десять дилсов». «Вы, наверное, самое респектабельное заведение Дирна?» — спросила н а ц с а у официантки, симпатичной девушки лет двадцати с небольшим в переднике и с платком на голове. «Вообще-то да», — улыбнулась она и постучала пальцем по столу, прежде чем уйти за заказом. м а сказала н а ц а поглядев на стол, — «Ну да, простите, какая-то я невнимательная». Спрашивать, что не так со столом, я не стал. Для разнообразия сам догадался. На нем была скатерть. Переполнившись благоговением, я снял шляпу, за что удостоился одобрительного взгляда официантки, вернувшейся с подносом. «Не знаю, как я буду привыкать к семейной жизни», вздохнула нация, наполняя чашки из фарфорового чайничка. «Вот эту девицу, например, мне хочется убить». «Вот и мне тоже», — согласилась Авелла, клупая переваренное яйцо. «Да ладно. Я взял кусочек ветчины. Она просто...» «Она просто. Мы сложно», — перебила нация. «Все, хватит об этом. Ты ее еще защищать начни». Я прикусил язык. «И вправду, хватит тупить, сэр Мортогар». Всех в мире девушек не заставишь заключить друг друга в объятия и жить дружно. С двумя получилось, давай хоть этому будем от всей души радоваться. «Я так поняла, г и т а й н и р хочет выйти в ночь», — сменила тему нация. «Наверное, на разведку». «Это разумно. Днем лягушки спят в укрытиях. На рассвете с туманом приближаются к городу и охотятся. А ночью их вполне можно найти и умеючи подобраться поближе». н а ц и я могу наложить на нас двоих двойное заклятие», — вмешалась Авелла. «Невидимость и неслышимость. Ресурса хватит минут на сорок». Лицо нацы просветлело. «А вот это уже интересно. Молодец, Белянка. Радуешь?» Авелла, услышав эту похвалу, покраснела от удовольствия и спряталась за чашкой горячего чая. Я вдруг подумал, что даже такой небрежной похвалы она ни разу не удостаивалась от своего отца, к которому так старалась всю жизнь подобрать ключи. Ни от него, ни от сродного брата, братьев, сколько бы их ни было. Мать, наверное, не в счет. Для нее хвалить и ободрять было естественно, как дышать». Может, поэтому теперь Авелла так радуется, сумев заслужить расположение суровой и неприступной нации? Придя к этой мысли, я сделал себе в памяти зарубку. При любой удобной возможности хвалить Авеллу. Для нее это важно, а я не заостряю на этом в н и м а н и е Начнем, пожалуй, с ее первых кулинарных опытов. Если она сработает хотя бы не хуже моей сестры, то я к результату морально готов». «Ты», — перевела на меня взгляд н а ц а «не поворачивайся к гитайниру спиной, не отходи от него ни на шаг, что бы он тебе н е говорил». «Слушай, это просто ночная охота на лягушек-людоедов. Что такого страшного может случиться?» «Морт, прекрати, пока я тебе не всыпала по первое число». Я послушно замолчал, занял рот едой. «Авала», — сказала нация, — «когда мы вернёмся, сделай е нашему дорогому супругу хранилище, и пусть себе валяется до вечера, силы восстанавливает. Глядишь, никуда не вляпается, а мы тем временем что-нибудь приготовим». «Ещё ведь этот зайдёт», — она поморщилась, вспомнив Гитаинира. «А в хранилище мы каких-нибудь полезных штук напихаем. Меч, например». Тут я заметил, как мрачный старик из дальнего угла выполз из-за столика и, пошатываясь, двинулся в нашу сторону. «Приготовьтесь», — тихо сказал я. н а ц а я Авелла, сидевшие к старику спиной, напряглись. «Сколько?» — спросила н а ц а Я показал один палец. «Просто людин, пьяный». Натца чуть-чуть расслабилась, но все равно осталась в боевой готовности. А в е л л а вытерла рот и руки салфеткой и, призвав воздушную печать, повернула руку тыльной стороной вниз. Старик подошел к нашему столику и оказался не таким уж стариком. Меня ввели в заблуждение седые нечесанные космы. Судя по лицу, однако, ему было не больше сорока-сорока пяти. — М-м-маги, да? — п р о х р и п е л он и закашлялся. А в е л л а и н а ц с а повернулись к нему, будто только что заметили. А в е л а заулыбалась, кивнула. н а ц с а мотнула головой. Я пожал плечами. И поскольку блуждающий взгляд мужика остановился в конце концов на мне, то я и спросил. «А что?» «Ты... Мак!» Меня обдала волной перегара. «Ну...» г н у заорал вдруг, брызгая слюной мужик. «За каким огнем ты здесь нужен, а? На кой ляд вы вообще существуете? Для чего я ваши поборы всю жизнь терплю, суки такие?» Яростно рыча мужик схватил скатерть и одним рывком сдернул на пол все, что стояло на столе. Разлетелись в дребезги чашки чайник и... Авелла, вскрикнув, подскочила, следом поднялась н а ц с а сверкая злыми фиолетовыми глазами. Что-то в испуге крикнула официантка, а мужик продолжал вглядываться в меня. «Сейчас», — сказала н а ц с а «я сделаю так, что ты упадешь и больше никогда не встанешь. Будешь ползать, волоча за собой ноги, пока не...» е н а ц с а подожди», — прервала ее Авелла, положив ладонь ей на плечо. «Уважаемый господин, вы, наверное, понесли утрату?» «Господин?» — мужик перевел на нее взгляд. «Утрату? Понес? Сегодня утром лягушки живьем сожрали мою дочь! Дура ты такая! Вот какую утрату понес господин!» Вэлла побледнела, но надца такими откровениями было не смутить. «А моя мать умерла от голода пятнадцать лет назад», — сказала она. «Мой отец погиб на этой неделе, и я, заметь, не кидаюсь на людей, не имеющих к этому никакого отношения. Жизнь — дерьмо. Не можешь этого принять. Иди в лес и сражайся за то, во что веришь». «А я пойду», — повернулся к ней мужик. «Пойду, нынче же ночью, мне терять больше нечего». «На рассвете лягушки сожрали мою дочку, а не успел я опомниться, с меня затребовали магический налог в десятеро больше обычного на защиту города от болот и лягушек! Да только вот вам, тварям, а не налог!» Дрожащий средний палец оказался под носом у наца. «Мне защищать больше нечего!» Палец переместился к Авелле, которая уже не просто побледнела, она посерела». «И пойду, и сдохну, и вам всем сдохнуть!» — показал он средний палец мне. «Так, дядя, хватит. Хорошо посидел?» На плечо мужика легла здоровенная лапа. «Сходи, проветрись!» Мужик пытался сопротивляться, но здоровенная детина, видать, местная вышибала, как кутенка, сгреб его за шкирку и выволок прочь. К нам немедленно подбежала официантка, б о р м о ч а извинения и убирая осколки. «Все за наш счет», — говорила она. «Сейчас я принесу все то же самое. Ради всех стихий, простите, он никогда так себя...» «Идем отсюда», — резко сказала нация и за руку повлокла к выходу Авеллу. «В отличие от нее я мог идти самостоятельно». Что и сделал. На улице Авелла заплакала. «Тихо». Без надрывных рыданий просто по щекам побежали ручейки слез. Нация, заметив это, приобняла ее за плечи. «Мортегар», — прошептала Авелла, — «мы не сможем взять эти деньги». «Знаю», — сказал я. Авелла вздохнула, как мне показалось, с облегчением. Но тут же она, отодвинувшись от Нация, с вызовом крикнула. «Ну что?» «Тебе все еще плевать, Надирн?» Настал черед наци побледнеть. Она не находила слов, чтобы ответить. Она не умела отвечать на такие вопросы и сама сейчас не знала, должно быть, что происходило у нее внутри. «В сторону!» — вдруг крикнула она и, схватив нас, утянула под навес над входом в цирюльню, мимо которой мы проходили. А Велла все еще потряхивала, она почти и внимания не обратила на случившееся... Но я почувствовал, что нация имеет в виду нечто действительно страшное. «Что?» «Вспышка», — быстро сказала она, выглядывая из-под навеса. «Зеленая вспышка в небе». Сбилось истерическое дыхание а в е л ы Она сообразила, к чему все идет. Я осторожно выглянул, проследил за взглядом нация. Небо как небо, тучи ходят. Обнаружено заклинание невидимости. Нейтрализовать локально — да, нет. Способности магов-сестихийника продолжали радовать. Я выбрал «да» и в следующее мгновение увидел повисший над Дерном летающий материк».